и анекдотами из жизни других. Частью должен я, с другой стороны, упомянуть, что при частом посещении домов умалишенных находил отдельных субъектов с неоспоримо великими способностями, коей гениальность явно проглядывала сквозь безумие, получившее в данном случае полнейшее преобладание. Это не может быть приписано случайности, так как, с одной стороны, число умалишенных сравнительно весьма невелико.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 когда, говорю, сочтем эти единицы и сравним число их с двумястами 250 миллионами, постоянно живущими в Европе и возобновляющимися каждые 30 лет. Я не пройду даже молчанием, что знавал людей, если не с громадным, то с неоспоримым духовным превосходством, которые в то же время выказывали легкий оттенок помешательства.